Вуивер стартует в небо. Утром я проснулся в решительном настроении. Пора домой. Пора к бабушке. Наверняка она ждет меня на даче. Страна 39310 это сон. И все, кого я встретил здесь, мне приснились. И точка. В своих фантазиях я вообще дошел до ручки, так сказала бы моя мама. Вчера перед сном я разговаривал с пожирателем снов в баку. Не может такого быть. Мир реален. В мире все логично устроено. В небе горят звезды, реки текут в своих руслах, дети ходят в школу, папа и мама уехали в далекие горы открывать новый камень. Не бывает говорящих жаб и добрых духов с флейтовыми голосами. Я быстро оделся, выскочил из комнаты. Сбежал по деревянной лестнице со второго этажа на первый и остолбенел. За круглым столом сидели постояльцы гостиницы Вивианет: Надька Коркина, добрый дух Баку. Две крупные птицы с оранжевым оперением и хохолками на затылках. Перед ними стояли огромные тарелки с горами свежих листьев. Птицы медленно брали по листочку, жевали и загладывали зеленую массу. «Кажется, это были птицы-вегетарианцы. Гацины. «Петров, что с тобой?» — изумилась Надька. «Плохо спал? У тебя лицо какое-то странное». «Привет, Куркина», — ответил я. «У тебя самое лицо не очень доброй феи». «Вмешаюсь, дети». Нежно сказал дух Баку. Петя спал отлично. Я съел три его плохих сна. Они очень вкусные. Я плюхнулся на стул. Не может быть. Неужели мне ничего не приснилось? Гостиница, Натька, дух Баку, и эти птицы с хохолками вполне себе настоящие. Петров, соберись, приказала Натька. Через пять минут прибудет специальное транспортное средство в Уивор. Мы полетим в замок горному царю. Я из-под посмотрел на Коргину. С какой стати он сюда прилетит? Сбор горожан с билетами до замка на площади. Полчаса назад, Петров, Вуивер позвонил в гостиницу и сообщил, что мы с тобой единственные пассажиры, у кого есть билет до замка горного царя. А остальные? Там же очередь стояла на полплощади, — воскликнул я. Это были любопытные и те, кто плохо знает камни. Они отвечали на вопросы с ошибками. Билетный автомат... «Выдал билет только нам с тобой», — терпеливо разъяснила Коркина. Я уставился на Коркину. Снова какие-то непонятки. Пол площади народу, летим мы одни. Нет, полет невозможен. Мы точно свалимся с Вуевра в пропасть. Надо же, как страшно. Знаешь, Надька, я тут полночи думал, никуда я не полечу. Докажи мне, что бабушка у горного царя. Вот тогда, — заявил я. Хочешь сказать, я вру? И сильная жаба чепуху молола. И Лыкос не крал Петру Петровну темной ночью? Да, именно это я и хочу сказать, разозлился я. Лыкоса я вообще в лицо не видел, один только синий плащ и волчий хвост у седла. Понятненько, Петров, испугался мальчик, ехидно протянула Коркина. Ну и хорошо. Я одна на Уивре в горы полечу. В этот момент гостиница задрожала. Кто-то огромный летал над ней кругами, сотрясая стены потоками воздуха. Вуивр Завопила Надька. «Ой! Ай! Цак-цак-цак!» Заголосили хохлатые гацины. Выскочили из-за стола и спрятались за толстые шторы. Но их пышные хвосты все равно торчали наружу. Одно из окон гостиницы с треском распахнулось. В гостиную в ту же секунду влезла змеиная голова на длинной толстой шее. Это был вуивр. Глаза его жутко блестели. В центре лба сиял, как мощный прожектор, громадный рубин. Мне даже почудилось, что красные лучи его обжигают. «Привет!» — зарычал Вуевр. «Специальный транспорт вызывали?» «Ага», — согласилась Надька. «Маршрут отсюда до замка горного царя», — уточнил Вуевр. «Точно!» — снова согласилась Надька. Так. «Тогда быстро садитесь, я и да!» Надька умоляюще посмотрела на меня. «Петров, полетели? Твоя бабушка точно у горного царя», — почти просительным тоном сказала она и сложила руки в лодочку перед лицом. А в ее голубом глазу начала набухать слеза. Еще не хватало, чтобы Надька заплакала. Мне внезапно стало жалко Коркину. Я представил, как она оседлала толстую змеиную шею, зажмурила глаза, а Вуивр рванул в небо с бешеной скоростью. Надька точно испугается и заплачет. — Ладно, уговорила, — пробурчал я. — Только все равно не верю, что моя бабушка у горного царя. — Погоди, погоди. Загрохотал зычным голосом Вуивер и уставился на меня желтыми глазами. Полчаса назад я пролетал над замком горного царя и увидел в его саду старую женщину. Во что она была одета? Спросил я, а у самого бешено забилось сердце. В джинсы и свитер. Еще у нее такая короткая стрижка. Вуивер провел острым ногтем по шее чуть ниже головы. Старая женщина сидела на скамейке. Вокруг лежали камни. Она брала их, разглядывала а потом что-то писала в тетради. «Петров, так это же Петра Петровна!» — закричала радостно Надька. «Мне ты не веришь, а Вуивру?» Я без слов подошел к шее Вуивра, оседлал ее, подал руку Надьке. Она села передо мной и… Через мгновение мы были уже на улице. А через два мгновения стартовали в безоблачное небо. Конечно, я поверил Вуивру. Он описал мою бабушку-геолога.